Глава 28. По мере приближения ланча активность на кухне нарастала. Теперь же пели не две монахини, а четыре, и не на испанском, а на английском. Все десять пирогов покрывала шоколадная глазурь. Выглядели они потрясающе аппетитными. Закончив смешивать большую миску ярко-оранжевого апельсинового масляного крема, Родион Романович наполнил им большой кулинарный шприц и разукрашивал первый пирог. Когда я возник рядом с ним, он не поднял головы, но сказал. — А вот и вы, мистер Томас, и, как я вижу, надели лыжные ботинки. В носках я ходил так тихо, что пугал сестер. — Вы уходили, чтобы поиграть на цимбалах? — Цимбалы пройдены этап. Сейчас меня больше интересует саксофон. — Сэр, вы бывали на могиле Джона Диллинджера? — Как вы, очевидно, знаете, он похоронен на кладбище Краутон-Хилл. Я видел могилу преступника, но на кладбище приходил, чтобы засвидетельствовать мое почтение покойному писателю Буту Таркингтону. Бут Таркингтон удостоен Нобелевской премии. Нет, мистер Томас, Бут Таркингтон удоставился пулицеровской премии. Как я понимаю, вы должны это знать, будучи библиотекарем библиотеки штата Индиана, расположенной в доме 140 по Северной Сенатской авеню, где хранятся 34 тысячи наименований книг, как об Индиане, так и написанных писателями из Индианы. «Больше 34 тысяч», — поправил меня Романович. «Мы гордимся этим числом, и нам не нравится, когда его уменьшают. Возможно, в следующем году у нас будет уже 35 тысяч наименований книг об Индиане и написанных писателями из Индианы». «Вау, это будет повод для праздника. Я наверняка испеку не один пирог». Разговаривая со мной, он продолжал украшать пирог витиеватым рисунком, и рука его ни разу не дрогнула. Если бы он уж очень не напоминал хамелеона, сидящего на ветке дерева в ожидании, когда подлетит бабочка, и цветом замаскировавшуюся под эту ветку, я, возможно, начал бы сомневаться в том, что он потенциальный злодей. «Раз уж вы верзил, у вас должен быть опыт езды по снегу». — Да, мне частенько приходилось иметь дело со снегом и в приютившей меня Индиане и на моей родине в России. У нас в гараже два вездехода, каждый оснащен плугом-снегочистителем. Нам нужно отогнать их в аббатство и привезти сюда несколько братьев. — Вы просите меня сесть за руль одного из вездеходов, мистер Томас? — Да, сэр. Если вы сядете, я буду вам очень признателен. Мне не придется ездить в аббатство дважды. — А для чего братьям ехать в школу? Для того, чтобы помочь сестрам в случае, если из-за бурана прекратится подача электроэнергии. Он нарисовал миниатюрную розу, закончив украшение одного из углов пирога. Разве у них нет аварийного электрогенератора? Да, сэр, разумеется, есть. Но мощности его недостаточно. Где-то придется отключить освещение, где-то обогрев, перейти на камины. И сестра Анджела хочет, чтобы поломка генератора не застала ее врасплох. Неужели бывало, что аварийный генератор выходил из строя одновременно с обрывом проводов? Не знаю, сэр, я так не думаю, но по собственному опыту знаю, что монахи не предпочитают подстраховываться на все случаи жизни. Я не сомневаюсь, мистер Томас, что если бы монахи не проектировали и обслуживали атомную станцию в Чернобыле, мы бы обошлись без ядерной катастрофы. Интересный поворот. Вы из Чернобыля, сэр? У меня есть третий глаз и второй нос? Не вижу, сэр, но большая часть вашего тела скрыта под одеждой. Если мы когда-нибудь окажемся на одном пляже, мистер Томас, вам представится возможность увидеть скрытые сейчас. Я могу украсть эти пироги или мы должны спешить? Брату Костяшке и остальным требовалось как минимум 45 минут, чтобы собрать все необходимое для поездки. Доведите дело до конца, ответил я. Пироги выглядят потрясающе. Как насчет того, чтобы встретиться со мной в гараже в 12.25? — Можете рассчитывать на меня. К тому времени я закончу с пирогами. — Благодарю вас, сэр. Я уже двинулся к двери, потом вновь повернулся к нему. — Вы знаете, что Коул Портер был верзилой? — Да, а также Джеймс Дин, Дэвид Леттерман, Курт Вонигут и уэндел Уилки. — Коул Портер, вероятно, величайший песник двадцатого столетия, сэр. — Да, согласен с вами. «Ночь и день, все уходит, в тишине ночи, я выбью это из тебя, ты лучший», он написал и гимн штата Индиана. «Гимн нашего штата на берегах Вобоша далеко-далеко», уточнил Романович. «И если бы Коул Портер услышал, что вы приписываете ему эту песню, то, несомненно, поднялся бы из могилы, нашел вас и жестоко отомстил». «Да, наверное, меня неправильно информировали». Он на секунду оторвался от пирога, чтобы бросить на меня ироничный взгляд. Впрочем, достаточно тяжелый, чтобы придавить к земле перышко, подхваченное ветром. — Я сомневаюсь, что вы когда-либо пользовались неправильной информацией, мистер Томас. — Нет, сэр, вы ошибаетесь. Я первым признаю, что ни о чем ничего не знаю. Хотя вот об Индиане всегда старался узнать побольше. — И в какой момент этого утра вы заболели верзиломанией? Да — Но он, похоже, видел людей насквозь. — Не в это утро, сэр, — солгал я. — Всю мою жизнь, насколько себя помню. Может, вы были верзилой в прошлой жизни? Может, я Джеймс Дин? Я уверен, что вы не Джеймс Дин. Почему вы так говорите, сэр? Стремление показать, что он достойно обожания и грубость, которые демонстрировал мистер Дин, не могли полностью исчезнуть в его следующей инкарнации. Я обдумал его слова. Сэр, я не имею ничего против мистера Дина, но вашу последнюю фразу могу истолковать только как комплимент. — Вы же похвалили мои пироги, — пробурчал Романович. — Теперь мы квиты.